Но с идущего тихим ходом немецкого сторожевого катера мягко ткнулся в оцаревшие бревна старинного причала. С бака спрыгнул матрос и пришвартовал катер. С катера сошли четверо. Немецкий офицер, уже знакомый нам матрос и механик, вооруженный автоматами, последним на пристань спрыгнул рядовой Красной Армии Анатолий Савостьянов. У каждого немецкого матроса в руках было по две больших жестяных канистры. Офицер шел налегке.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 Впрочем, было возведено и несколько дополнительных вышек из дерева. Немецкий офицер, двое матросов и пленный красноармеец вошли через распахнутые ворота во двор монастыря. Вокруг было очень тихо, так как скалы защищали не только от ветра, но и не давали проникнуть сюда шуму моря. Людей в монастыре не было. Но повсюду были видны следы бегства. У ворот была навалена гора из металлических кроватей, Здесь же валялись грязные матрацы, из которых торчали куски ваты. Несколько больших пепелищ прямо среди старинных надгробий говорили о том, что здесь что-то жгли перед отъездом. Оставив канистры во дворе, немецкие матросы вошли в распахнутые настеж ворота главного собора монастыря. Здесь повсюду стояли столы, на полу валялась бумага и канцелярские принадлежности, у стен стояли шкафы и сейфы с распахнутыми дверцами. Видимо, здесь помещалась дирекция лагеря. Лица угодников, изображенных на фресках внутри собора, были замазаны изображениями красной звезды и серпа и молота. Некоторое время пришельцы молча ходили по собору, разглядывая все вокруг себя. Пленный красноармеец задрал голову и посмотрел вверх на свод главного купола. Там вместо спаса была изображена огромная красная пятиконечная звезда. Вдруг немецкий офицер подошел к пленному красноармейцу и заговорил взволнованно на русском. Видимо, то, что он увидел в монастыре, его по-настоящему волновало. «Я 20 лет читаю русский язык и русскую литературу. У вас хорошая литература и хороший язык. Но после 17-го года у вас стал скотский язык. Вы все испачкали. За то, что вы сделали с вашей культурой, вас надо всех уничтожать».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 Немцы схватились за автоматы, раздался звук передергиваемых затворов. Но в боковом пределе никого не оказалось. Просто старинное паникадило, видимо, придя в ветхое состояние, сорвалось со своего крепления и, подняв облака серой пыли, рухнуло на каменный пол, чуть не зацепив механика, засмотревшегося на фреску, изображавшую страшный суд. Когда пыль осела, то все увидели, что одна из гранитных плит, которыми был устлан пол,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 произвел неприятное впечатление на немецких матросов, и они поспешили покинуть храм.